Андреев Иван Иванович 8 1 0 штурмовой авиаполк, летчик 105 самолета-вылетов Я родился в 1923 году в Башкирии. Мои родители переехали из Белоруссии в начале века, когда из густонаселенной европейской части России русские и белорусы переселялись на восток, за Урал. Так вот мы оказались среди башкир 80 километров от Уфы. Деревушка, в которой все были родственниками, насчитывала 100 дворов. В нашей семье было четверо детей, три дочери и я. Отец, окончивший три класса, считался на селе грамотным. Семья была состоятельная. Отец получал зарплату в колхозе. У нас было и хозяйство, коровы. Лошадей мы сдали в колхоз как организаторы коллективизации. Наш сельсовет состоял из хуторов, приходилось много ездить. Отец ездил на велосипеде. Потом и я начал. В деревне была школа, деревянный пятистенный дом с двумя классными комнатами. В одной комнате учились первые и третьи классы, во второй – второй и четвертый. Причем на всех была только одна учительница. На 85 деревень – одна больница, один врач от всех болезней. д четвертого класса я учился у себя в деревне, а потом ходил за 9 в е р с т в соседнюю. Первый раз увидел самолет в 1937 году. Был большой праздник – Сабантуй. У-2 прилетел к нам в деревню. Из Уфы летали по республике, смотрели, как дела. В 1939 году, окончив семилетку, я поехал учиться в Уфу. Решил пойти в речной техникум, поскольку в сельсовете висел красивый плакат – Стоит морячок на фоне пароходства. Однако не поступил туда и попал в автодорожный техникум. Год отучился, а в сентябре 1940 года к нам пришел летчик из Уфимского аэроклуба. Рассказал про комсомольский набор и задачу дать стране 50 тысяч летчиков. К недовольству директора училища все 12 парней нашей группы пошли на медкомиссию. Однако в аэроклуб пробились только трое, в их числе и я. От учебы в техникуме я был освобожден и всю зиму 1940-1941 годов изучал теорию в аэроклубе. В мае 1941 начались полеты на У-2. Одновременно я сдал нормативы ГТО и Ворошиловского стрелка, стал парашютистом. 14 июня программа полетов нами была выполнена. 22 июня в полдень нас собрали на аэродроме. Начальник политотдела объявляет. Началась война. Вам дается два дня на сборы. Через два дня вы должны быть в аэроклубе на построении. Домой попасть я уже не успевал, поэтому поехал к тетке, что жила неподалеку, оставил ей вещи, взял булку хлеба, кусок сала, сменное белье и прибыл на построение. Нас разделили по алфавиту на две группы. Одних направили в Тамбовскую истребительную школу, а нас в м о л т о в с к у ю авиационную школу пилотов. Через пять дней баржа, на к о т о р о й погрузили нашу группу, прибыла в Пермь. Помыли нас в бане, переодели в армейскую форму, и мы стали курсантами. В мирное время обучение занимало три года, но нас учили по сокращенной программе, и школу мы окончили в 1942 году. Правда, прежде чем получить звание пилота, я пять машин изучил, так что практика самолета вождения у меня была неплохая. После окончания училища нас привезли в Москву. собралось там человек 50 а самолетов нет поэтому сначала мы попали в деревню хомутова что находится между щ е л к о в о и ивантеевкой рядом с аэродромом там нас обучали летать на ил-2 для чего пригнали один самолет кормили отлично блины со сметаной мясо вечером бочку пива привозили со мной там еще такая история произошла я приехал нецеованным л мальчишкой мне было 19 лет Нас попросили помочь обеспечить дровами детские сады. На заготовке познакомился с молодой женщиной. Она пригласила меня к себе домой, познакомила с матерью, чаю попили. Потом она говорит, «Ты куда пойдешь? Ложись спать». В общем, обучила меня так сказать, что делать. Потом включила радио, а там сводку передают и говорят, что в боях отличилось такое-то соединение. Она воскликнула, «Ой, это же мой Колька отличился». В сентябре нас отправили на юг под город Чапаевск. Несколько раз от нас забирали г р у п п ы человек по 12. Когда второй раз пришли набирать, я спросил у купца. Товарищ полковник, в прошлый раз вы забрали моего знакомого из Уфы Иткина. Как он? Погиб под Сталинградом. Арифметика тогда была такая. Под Сталинградом летчик-штурмовик в среднем успевал сделать три вылета, прежде чем его сбивали. А когда я попал на фронт, то есть летом 1 9 4 3 6. За войну сделал 105 вылетов. Мне посчастливилось пережить и третий вылет, и тринадцатый. Весной 1 9 4 3 я попал в одну из групп, направляемых на фронт. Прибыли мы в 8 1 0 штурмовой авиаполк 23 мая. В полку было три эскадрильи, 36 летчиков. с а м о л ё т ы у нас уже были со стрелком. Поскольку при росте 180 см я весил 90 кг, мне дали очень маленького стрелка, чтобы не нарушить центровку самолета. Свой первый вылет я делал 5 или 6 июля в составе дивизии. Три полка летела. Нас привезли на аэродром ночью в 2 часа 30 минут. Построили. Зачитали приказ 4.45 быть на линии фронта. Командир полка пронес знамя, летчики преклонили колени, поцеловали знамя, поклялись бить врага. Состояние было такое. Разорвем немцев. Надо сказать, воспитывали нас грамотно. Взлетели. Представляете, идет армада в 90 самолетов. Нашего ведущего, видать, мандраж взял. И он на пять минут раньше привел нас к цели. Попытался газ сбросить. Строй стал расстраиваться, он понял, так нельзя. Пошел дальше с прежней скоростью. Подходим к линии фронта. Смотрю, земля дышит взрывами. Поднимаю глаза. Надо мной на высоте 3-5 тысяч пешки висят. Здесь же и немцы крутятся. Тесно. Артиллерийское наступление еще не закончилось. С дымом и пламенем летят РС. Мы отбомбились и на высоте 400 метров пошли на сборный пункт над городком Новосил. На этой же высоте навстречу мне летит Ю-87. Мы форточку друг на друга посмотрели и полетели в разные стороны. Стрелок кричит, «Командир, самолет! Так стреляй!» «Ну какой тут стреляй, когда мы на скоростях расходимся?» Зато, пока я на немца отвлекался, да со стрелком разговаривал, командира упустил. С трудом догнал его, а он уже собирает группу. Пришли мы домой, и в этот день еще два вылета сделали». Вообще-то больше трех вылетов не делали. Физически тяжело, да и подготовка самолета к новому вылету требует много времени. На Курской дуге полк понес большие потери. За 27 дней потеряли 18 экипажей. У нас в а с к а т р и л и почти каждый день сбивали по человеку. Мы спим все вместе на травяных матрасах. То этого нет, то другого. Лежишь и думаешь, кто следующий. Согласно оперативным сводкам, 225-я штурмовая авиадивизия, в которую входил 810-й штурмовой авиаполк 6.07.43 -го года, выполнила 12 самолётовылетов. Летали Ил-2 от 614-го штурмового авиаполка, период 7.49-9.35 в район Зелёной Рощи, Липский, Щербакова, удар по живой силе и скоплению автомашин. 7.07.12 самолётов вылетов летали Ил-2 от 8 1 0 штурмового авиаполка, ведущий капитан Черняковский. В сопровождении 10 Як-1 от 8 3 2 штурмового авиаполка район Маховой, Филатовы-Станы, ф е д о р о в к а Период 19.17-20.30. Выполнен один заход с высоты 900-250 метров огонь двух батарей зенитной артиллерии. Рано утром экипажи 2 2 2 штурмовой авиадивизии вылетали только 12.07.43, когда началось наступление войск Белорусского фронта. В этот день дивизия выполнила 14 самолетовылетов на охоте 3.36.4.45, 4.52.5.52 и 15.42-15.21. На охоту вылетали по 2, 3 и 4 самолета, уничтожали проводную связь, КП противника и так далее. 810-й штурмовой авиаполк вылетел в 9.00-10.05-6ИЛ-2. Капитан Черняховский в сопровождении от 4 Як-1 от 832-го штурмового авиаполка. Штурмовой удар по мото-мехколонне в районе Карандакова-Протасова. По его з а д а н и я группа не выполнила помять условия. в п е р и о д с 19:05 по 20:19 1ИЛ2 от 810 штурмового авиаполка, ведущий Черняховский и 8Як1 от 8 3 2 штурмового авиаполка летали в район Грачевка, где, по докладам экипажей, уничтожили и повредили до трех танков, 20 автомашин, подавили огонь одной батареи зенитной артиллерии и до трех батарей полевой артиллерии. Резкое увеличение количества самолетовылетов Ил-2 дивизии отмечается 13 июля, 24 на охоту и 51 на бомбово-штурмовой удар на поле боя. 810-й штурмовой авиаполк вылетел 17.15-18.40 17 Ил-2 Черняховский и 12 Яков от 832-го штурмового авиаполка район Стуха-Веселая, Нижний-Паниковец. Два захода с высот 600-800 метров. Вели воздушный бой с 8-ю Фокевуль-190. С з а д а н и е не вернулось 3 экипажа. младший лейтенант Корнеев, воздушный стрелок, сержант Рогожников, младший лейтенант Миклин, воздушный стрелок, сержант Ксенофонтов, младший лейтенант Золотов, воздушный стрелок, сержант Петров. Второй вылет полк выполнил в 14.41-16.00, 12.2, л старший лейтенант р о г а ч ё в в сопровождении 8 Як-1 от 832-го истребительного авиаполка район д е р н о в к а к а л г а н о в к а с у р а С з а д а н и е не вернулось два экипажа – старший лейтенант Дятленко, воздушный стрелок сержант Аберохтин и младший лейтенант Шуринов, воздушный стрелок, старший лейтенант Литвинов. Всего в этот день в дивизии з а д а н и е не вернулось 30 Ил-2, 783-й штурмовой авиаполк 9, 825-й штурмовой авиаполк 16 и 810-й штурмовой авиаполк 5 экипажей. Общие потери 225-й штурмовой авиадивизии в июле 1943 года в штурмовиках составили. Не вернулись с боевого задания 42 Ил-2, подбитых из данных в САМ для ремонта и восстановления 17, 11 Ил-2 находящихся на вынужденных посадках, 2 Ил-2 в катастрофах, 2 Ил-2 в авариях, 42 лётчика и 39 воздушных стрелков не вернувшихся с боевого задания, три воздушных стрелка убитых, семь летчиков раненых и 14 раненых воздушных стрелков, а также два летчика и два воздушных стрелка не боевые потери 810 й штурмовой авиаполк за июнь потерял 11 и л2 не вернувшихся с боевого задания, 4 ил2 с данных в сам, 4 на вынужденной, один в аварии, Не вернувшихся с боевого задания 11 летчиков и 9 воздушных стрелков. Ранены один летчик и 5 воздушных стрелков. Примечание Олега Растренина. К 9 мая 1945 года в полку из тех, с кем я начинал, осталось трое. Я, Максимча и Женька Белый. Надо прямо сказать, я хотел получить героя. Тогда давали за 30 боевых вылетов. По инициативе командования полка трое ребят – Худой, Халдыбек и я, башкир, стали самостоятельно ходить на охоту. Я, помню, вышел на станцию у Неча. Немцы ш е л о н грузят, паровоз под парами стоит. Весь перрон в войсках. Я набреющим как шел, так по ним и дал. Каша. Подорвал машину, бомбы сбросил, спрятался. Никто же меня не охраняет, прикрытия нет. т р и вылетов на Курской дуге я не набрал. А когда стали давать героя за 80 вылетов, мне их не засчитали, якобы потому, что командование дивизии не давало разнарядки на эти вылеты. Хотя у меня и без этого 80 вылетов было, но героя так и не дали. «Орел» мы взяли 5 августа, и нашу 15-ю воздушную армию переправили оказывать помощь Ленинграду. Там мы бомбили отступающих немцев, потом перешли в Прибалтику. 10 ноября 1943 года меня сбили над линией фронта. Получилось так, что первый же зенитный снаряд попал мне в мотор. Черный дым от взрыва повалил в кабину. Но в открытую форточку его быстро вытянуло. Мотор остановился и так тихо стало. А бомбы и РС еще не сброшены. Аварийно сбросил бомбы и ракеты, развернулся и оказался на высоте 300 метров впереди всех. Я подбираю машину, чтобы перетянуть линию фронта, которая была в полукилометре, Сразу за ней сосновый бор. Так в этот лес, в самую его гущу, я и упал. Очень не хотел садиться на передке. Я знал, что на переднем крае летчиков уничтожали. Там разговор короткий. Ни мы их в плен не брали, ни они нас. Чиркнул по верхушкам деревьев, скорость теряю. Меня зажало, крылья обломало. Ноги успел вытащить из педали, уперся ими в приборную доску. Последняя стадия торможения с а м а е с т р а ш н а е Главное, чтобы самолет не клюнул вертикально вниз, иначе г о р ю ч и е почти тонна, ведь мы только взлетели, сдетонирует от искры. Когда самолет скользит, он хорошо теряет скорость. Последнее м о и д е й с т в и я ручку на себя. Вот почему у нас, летчиков, яйца раздавлены, ручка-то между ног. При вынужденной ты движешься вперед всем телом, и деваться некуда. Так и Снегирев погиб. И Гришка Сысоев, мой земляк, из-за этого погиб. Он после выхода из госпиталя слетал домой в отпуск. Вернулся и говорит, никакой жизни потом не будет. Давай мне вылеты. Похоронили его уже в последние месяцы войны. Я из сосняка вывалился. По откосу противотанкового рва самолет съехал вниз и лег на лопатки. Хвост оборвало. Ручкой ударило в грудь. На следующий день утром у меня все тело синее было. Лежу и слышу, что-то гудит. Бомбы я сбросил. Лежу и думаю, неужели какая осталась? Оказалось, это волчок гироскопа крутился. Стрелок вылез через дырку, где фюзеляж от бронекорпуса отломился. И ко мне. «Как ты, командир? Видишь, на голове сижу. Смотрю, бегут пехотинцы в белых полушубках, вроде наши. Стрелок говорит им, командира надо спасать». А колпак заклинило. Кое-как сдвинули кабину, и я вывалился. Через пять минут немцы открыли минометный огонь по месту падения самолета. Вот тут я действительно испугался. Я же в самолете взрывов не слышу, а пехота привыкшая, о н и по звуку у г а д ы в а ю т куда она упадет. Меня отвели в землянку. Через три дня из полка прислали за мной машину. Мишка Соколов, летчик, который шел за мной, видел, что я весь поломанный, доложил. На прощание пехотинцы попросили у меня бутылку бензина, а то зажигалки не работают на автомобильном. Я говорю, вон, 700 литров бензина, только ломом не пробивайте, а то, если искра, рванет. Еще раз я падал в Хатынице, в трех километрах от аэродрома, недолетев до линии фронта. Я жаловался инженерам, что у меня двигатель захлебывается. Инженер э с к а д р и л и сел в самолет, п о г о з о в а л все работает. Он доложил командиру, что виноват летчик. После того, как я упал, командир его разжаловал за то, что он не прислушался к моим замечаниям. А когда стали разбираться в причинах, то оказалось, что прокладка между топливным шлангом двигателя и трубкой, идущей от топливных баков, встала косо и частично перекрыла подачу топлива. Причем, поскольку эта прокладка свободно ходила, то взлететь-то я взлетел, а потом под давлением ее затянуло, и все, подачи топлива нет. Вот и пришлось с высоты 20 метров с полностью неубранным шасси плавно приземляться к тетке в огород. Весь я его вспахал и в сене заехал. Сейчас, думаю, взрыв будет. Смотрю тихо. Вывалился за борт, метров на десять отбежал в канаву, лег. Кричу стрелку, чтобы прыгал. А он копается, пытается б о р т п о й к достать, что у него под ногами. Достал его, вывалился. Повезло, что ни бомбы, ни РС не взорвались. Повезло. А то был случай. С командиром полка Ермолаевым летал стрелок «Бахтин». Хороший стрелок. Их сбили на высоте 200 метров. Командир выбросился. Было условлено, если летчик открывает кабину, значит стрелок должен прыгать без предупреждения, потому что некогда. Тот увидел, что командир открыл кабину, полез за борт пайком и не стало его. Погиб. Часто ли гибли стрелки? В нашем полку плюс шесть человек по отношению к командирам экипажа. Практически один к одному. Потери в основном от зенитного огня или истребителей. Больше гибли от зенитных, чем от истребителей. Истребителей на всех не хватало. Меня прикрывают мои истребители. Слава богу, всегда давали прикрытие. Только на свободной охоте без истребителей летали. Как был организован быт летчиков? Жили по э с к а д р и л ь н о Обмундирование у нас было по погоде. Летом летали в комбинезоне или гимнастерке, шлемофоне, сапогах, зимой вунтах и куртках. Теплых брюк не надевали. Ордена и документы с собой не брали. Питались в столовой. Когда шли по России, чаще базировались на полевых аэродромах. Самолеты между домами прятали. В Прибалтике и Восточной Пруссии уже стояли на хороших аэродромах с бетонированной полосой. Вечерами после ужина из а к о н н ы х 100 грамм, которые выдавались, если были боевые вылеты, командир звена п е р в о й эскадрильи Мишка Соколов играл на баяне в столовой. В полку были женщины. Секретари... Аня Перерва и Клава, и четыре оружейницы. Оружейницы распределили по эскадрильям. Мы договорились с командиром эскадрильи не трогать свою. Он, потому что командир, старше меня с д д е в я т н а а ц т о г о года. Я, потому что молодой. И так мы ее полтора года охраняли. Потом она познакомилась с летчиком из другой эскадрильи, забеременела. Все они беременели. Хорошо, что война кончилась. Отправили ее рожать к себе в деревню. Дали парашют на пеленки, шоколад. Остальные трое вышли замуж. Иногда к нам приезжали артисты. Когда мы взяли «Орел» и на фронте у с т а н о в и л а с ь затишье, к нам приехали артисты. Как раз в это время меня наградили вторым орденом Отечественной войны. Вручала его Рина Зеленая. Она стояла на бортовой машине с откинутым бортом. Я поблагодарил, руку ей поцеловал. Она в ответ, давай меня целовать. От нее водкой пахнет. Странно это как-то. Я мужчина, не пью днем, а она... «Где вы закончили войну?» «Под Кенигсбергом. Когда закончилась война, я написал свое первое письмо матери. В нем было всего четыре слова. Мама, я остался жив».